79. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Мы перли через этот колдовской, как его еще назвать, лес и тупели, тупели. Жара, влажная слизь на немытом теле. Тяжелая работа по перестановке ног. Ать-два, ать-два. И груз на мокрой спине. Шир-шир, шир-шир. Болят все мышцы. Тело чешется в разных местах там, где до него добралось что-нибудь кровососущее, летающее или же ползающее, без разницы. Кабура с Менхертом сдвигается на середину и колотит в промежность. Надо бы протянуть его по ремню куда-нибудь за спину, но тогда уж точно не успеешь достать, если что. В смысле, нападение чего-то плотоядного. Конечно, я мало надеюсь на свой короткий 10-миллиметровый ствол, за все время я только и прихлопнул, что одного паучару и одну змею. В плане обороны я, конечно, более всего полагаюсь на ребятишек-гвардейцев. Вот где наша сила. Однако, если что-то свалится с верхних веток или с непосредственно на меня, они могут не успеть. Правда, имеются сомнения, что я сам выйду из коллапса своей ходилки Ать-2, умудрюсь расчехлить кебуру, извлечь миньхерт, снять с предохранителя, взвести, направить куда надо и, наконец, выстрелить. При этом попасть. Причем не в себя и не в бредущего соседа впереди, а в цель. А почему существует опасность разрядить миньхерт в себя? Да потому что то кошачье или там паучачье, змеевидное, древо крокодиловидное и далее по списку, кое сиганет сверху, окажется висящим на мне уже через полсекунды. Есть смысл нести пистолет в руке, взведенным издосланным патроном, а палец уже на курке. Ну, тогда, как говорится, у вас в походе несчастные случаи были? Будут. Ибо спотыкаться о корне приходится часто. Бывает и падаешь. Со взведенным многозарядником такое будет особо приятственно. Выбросить магазинную машинку нафиг? Ага, ага. Между прочим, в нашем отряде туземцы-людоеды. В смысле, последнее не исключено и в порядке вещей. А еще носильщики-рабы. И чего этому рабу терять, собственно? В общем, поскольку я все-таки член клуба рабовладельцев, ибо он и рабы в нашем коллективном пользовании, то мне положено быть при огнестрельной сбруи. Смутно верится, что если вспыхнет бунт, о возможности которого на каждом инструктаже напоминает Маргит Йо, то статус врачевателя изменит что-либо в моей судьбе. Вообще-то картинки всей этой вероятной жути в мозгу давно не возникают. Мы слишком выдохлись и слишком отупели. Хотя, почему я, собственно, обобщаю? Вполне вероятно, что это только я выдохся и я отупел. Это я из слишком мягкого теста. Оказывается, участие во всеобщей атомной нисколько меня не закалило и не покрыло спасительной хрустящей корочкой. Но в мире имеются люди другого покроя. И кто бы мог подумать, что не какие-нибудь аборигены марая которым здесь дом родной. Дам Золата вполне себе так шпак-интеллигент. Радиоинженер и все-таки... Однако он не только волочит на себе неподъемные аккумуляторы, кои по весу и удобству далеко превосходят мои скромные медицинские пожитки. Он еще умудряется не падать на привале замертво, а разом с напарником монтировать свою чудо-рацию, подсоединять эти самые аккумуляторы и даже в целях экономии иногда крутить динамомашинку. А главное, внимательно и с живым интересом прощупывать эфир. Оба штатных радиста — наши глаза и уши. То есть они бы стали ушами, если б вся площадь Топож-Варимеш не застряла в палеозойских временах, когда о радиоэфире никто слыхом не слыхивал. Впрочем, как и о человеке тоже. Однако ныне что-то в этой мезозойско-архейской шкале заклинило, сдвинулось не туда. Командир, решили мы, пожалуй, единственный, кто величает Шеймара так, Как тому бы хотелось. У нас устойчивые сигналы, причем уже третья засечка. Что-то важное? Шаймар смотрит сонно, приснул на привале. Голосовая модуляция, язык не имперской группы. Общаются кодировано, но главное даже не это. И наложение антенных диаграмм само по себе, ну и наше смещение при засечках, оно Давай к делу, Корнет. Этот парень с рацией, он от нас не больше, чем в трех километрах. Что? Жуж Шеймар скидывается, его проняло.